книга рассказывает о седьмом нашумевшем деле известного судебного следователя Ивана Федоровича Воловцова. Неожиданно пропадает чиновник Московской судебной палаты, судебный пристав Щелкунов. Никто из его ближайшего окружения не имеет представления, куда он запропастился. Наоборот, все в один голос утверждают о том, что в последнее время пропавший и пребывал в хорошем расположении духа, много шутил, был весел. А сам Щелкунов откровенно намекал, что скоро в его жизни произойдут серьезные изменения. Не исключено, что он оставит свои прежние холостяцкие привычки и, наконец, женится. Однако у ивана воловцова имеются существенные основания предполагать, что Щелкунов был убит, а тело его было тщательно запрятано.